Дом с мезонином Старинный вальс Город Клюев, бывший проточный перескок, носил свое имя вовсе не в честь крестьянского поэта, а в память красного командира, которого в марте 1918 года лично изрубил шашкой генерал Марков на своем пути от Дона к Екатеринодару. Хотя городок этот находился в полутора тысячах верст от тех знаменательных мест. Но именно тут и родился несчастный краском Клюев, поэтому тут ему и вышел бетонный обелиск и название города декретом Совнаркома от какого-то числа и месяца уже 1921 года. Город был маленький и бедный. Всего работы, автосервисы и магазины запчастей. Еще кафе и две гостиницы. Одна дешевая, царский двор на 15 комнат, а другая дорогая, Флор де Пари» всего на шесть номеров улучшенной комфортности и даже с двухкомнатным люксом, где перед кроватью на стене висела большая корейская плазма. На нее горничная Марта Степановна со своего пульта могла запустить эротику за отдельную, не слишком большую доплату. Также она могла позвать девушек и принести ужин с шампанским. Потому что город Клюев стоял на дороге между Костромой и Кировом, то есть Вяткой обслуживали проезжающих, хотя частные дома в этом городке были ничего себе, еще со старых времен. Вот Миша Неустроев устроив жил в таком доме, наследство от покойных родителей всего год назад получил здоровенный сруб на кирпичном фундаменте, три комнаты, а если с мезонином, то пять. Куда такой одному парню? Мишин дядя Василий Фомич, папин сильно старший брат, тоже не устроив. Советовал Мишке сделать там отель или ресторан, потому что сам он держал обе гостиницы и одно кафе. Отельер и ресторатор, понимаешь. Обещал даже помочь. Но Мишка не хотел всякого геморроя. Он был автомехаником, и ему хватало. Но на самом деле не хватало. За такой большой дом надо было платить. Квартплату, налог, воду, электричество и газ. Мишка приходил к Василию Фомичу, то есть к дяде Васе за помощью. Первый раз дядя Вася дал, второй раз выдал половину суммы, очень кряхтел, а на третий раз предложил Мишке, чтобы тот сделал дарственную, чтобы перевел дом и участок на него, на дядю. А он возьмет все расходы на себя, а на Мишку оформит завещание и вообще деньжонок подкинет. Мишка посоветовался с другом Данилой. Данила сказал, что завещание в любую минуту можно отменить и написать новое, например, на жену. Ах, он давно вдовец. Ничего, окрутит его какая-нибудь курва из гостиничных, заставит расписаться, вытрясет из него новое завещание, потом накормит его пирогом с грибами и хозяйка всему. Вот так объяснил Мишке его друг Данила. Да дядя Вася совсем старый. Ты что, сказал Мишка. Тем более. Данила наставительно поднял палец. «Стариками легко манипулировать, точно говорю. Я читал». Данила был сантехник. Через пару месяцев его пригласил дядя Вася переставить раковину у себя дома. Данила застал старика в дурном настроении. Тот сидел на диване, глядел в пол, громко кряхтел. «Вы чего, дядя Вась?» — спросил Данила. «Болит чего?» Радио слушал, — сказал старик. Какой-то еврей выступал, профессор по экономике. Хасин, Хесин, я забыл. Умный, — сказал, конфискация будет. Чего? — не понял Данила. Частичная конфискация вкладов из-за плохого положения финансов. А? — Данила так и не понял. Деньги, которые в банке лежат, у людей отнимут. Ну или удержат на срок. Заморозка — та же конфискация. — Ну и ладно, — засмеялся Данила. — Тебе-то ладно, — обиделся дядя Вася. — У тебя в кармане вошь на аркане. Сколько у тебя на карте? — Десять тысяч? — Пять с половиной, — признался Данила. — Ну все, все, все, — замахал руками старик. — Инструмент принес? — Хорош болтать, иди работай. Вечером Данила прибежал к Мишке, и все ему рассказал. Диспозиция ясна. Дядя Вася богатый, у него деньги в банке, он боится конфискации, он со страху может снять деньги, снимет, спрячет в доме, а уж там найти кубышку и немного из нее одолжить — дело техники. Осталось уговорить дядю, что и вправду будет. К счастью, дядя приболел и сидел дома. Всеми делами заправляла гостиничная-горничная Марта Степановна. А у дяди на глазах ехала крыша. То ли он на самом деле боялся, что государство отнимет деньги, то ли от старости поглупел, но сидел на диване, смотрел в одну точку и шевелил губами и пальцами, будто что-то подсчитывал. Ребята тем временем навещали дядю Васю и сочиняли про конфискацию что заморозят 80% на три года, остаток будут выдавать по одной тысяче в день. Данила даже придумал голосом Путина объяснить народу, почему надо заморозить вклады. Записали на флешку и дали дяде прослушать, как будто это радио. Вот тут-то дядя и собрался ехать снимать деньги. Попросил Мишку отвезти его на своей машине в банк. У Мишки был джип, латаный, но бегал пока. Сначала поехали в Сбер, потом в соседний райцентр, где Альфа, ВТБ и Тиньков. Хитрый какой, старый черт, думал Мишка, смеясь про себя. Все яйца в один карман не ложит. А мы хитрее. Дядя Угрюмо возился у банкоматов, снимал налик с карточек. Мишке велел выйти на крыльцо. Видать, боялся, что тот подсмотрит пин-код. Вышел с чемоданчиком, сел в джип, скомандовал — домой. Ехали темной дорогой. Мишка покосился направо. Вот старый дядя носом клюет, вот чемоданчик на коленях у него. Тюкнуть по лысине, сбросить в болотце и все дела. Или аварию изобразить. Нет, найдут по отчетам в банках. Да и грех на душу, кстати говоря. Пускай домой отвезет, а мы подождем дня три-четыре. Приехали. Дядя сказал спасибо, протянул тысячную. Мишка брови поднял. — Да что вы, дядя Вась, не надо, я же родственна. Но тот почти что силой сунул бумажку ему в карман. Мишка в окошко подсмотрел, куда дядя поставил чемоданчик. В платяной шкаф в спальне. Не стерпели Мишка с Данилой три дня ждать. На завтра вечером наведались. Ночь — три часа с минутами. Ключи Мишка заранее спер. Дядя храпит на весь дом. На цыпках зашли, шкаф открыли. Вот он. На Мишкином джипе выехали из города. Еще три километра, свернули на проселок, остановились. Заспорили, все берем, или, как сначала думали, примерно треть одолжим, а остальное назад. «Смотря сколько там», — сказал Данила. Чемоданчик был заперт. Мишка поддел ножиком замки один, потом другой, раскрыл. Там была серая коробочка с зеленой лампочкой. Ребята даже не успели удивиться. Их вместе с джипом разнесло в клочья. «А через полгода дядя Вася...» то есть, не устроив Василий Фомич, вступил в права наследства как единственный родной человек своему погибшему племяннику. Отремонтировал его большой бревенчатый дом и открыл там апартаменты с венской пекарней под названием «Старинный вальс». Еще через год местные краеведы выяснили, что декрет совнаркома о переименовании города был неправильный, потому что никакого красного командира Клюева На самом деле не было, а была местная аферистка Аграфена Клюева, бывшая гимназистка купеческого звания, которая все это сочинила и устроила ради пенсии и чтобы не трогали. Хотели переименовать город обратно в проточный перескок, но потом решили оставить, как было. Только на обелиске с неясным профилем убрали старую надпись и сделали новую — русскому поэту Николаю Клюеву тем более, что он, говорят, в этих местах бывал.